Ночью голубые каньоны обретали облик сказочной страны. Псевдохрустальные друзы, гордость горы были здесь слишком бедными для промышленной переработки. Зато они выходили на поверхность скал, и каждая звезда в безоблачном небе дарила им искру своего света. Казалось, что вокруг раскинулся дремлющий город, причудливые темные силуэты зданий и неяркие огоньки зашторенных окон. «Семья отхватила красивый уголок», — сказал Кей. «Мы любим красоту», — согласилась Лика. «Ты не замерз? Включить экран?» «Не надо. На отмелях ночью бывало и холоднее». Кей Дач нашел в темноте руку Сейкер, тихо спросил. «Видишь Шидар?» «Вижу, земляк». Они лежали рядом, еще разгоряченные от любви, и мерцающие скалы вокруг спорили со звездным небом над ними. Площадка, на которой Сейкер устроила свою спальню, венчала одинокий утес. И Кей мимолетно вспомнил Кертиса с его кабинетом на вершине Дома Иглы. «Ты не бывала там?» «После...» «Нет». «Я был однажды. Трое суток». «Не надо», — Кей попросила Лика. Океаны еще кипят, но на центральном архипелаге земля перестала гореть. На старшей сестре Империя поставила контрольный пост, пока автоматический. Ей меньше всего досталось. «Зачем ты это говоришь, Кей?» «Я давно не видел наших». «Зачем, Дач?» Кей повернулся, вглядываясь в лицо, которому темнота вернула юность. «Здесь есть система наблюдения?» «Есть, но наплюй на них. Я мать-хранительница, Кей. Еще два года я буду вести семью». Лика, помнишь нашу клятву? Женщина молчала. Грязные трёмы нары до потолка, вонь, стакан воды в сутки, перехватчики Сакрасов на хвосте. Я всё помню. Ты хочешь забыть, Лика? В голосе Кея полыхнул огонёк ярости. Твоя мать была с тобой и счёт в Андрианском банке не конфисковали. Приют на Альтосе достался мне. Ты росла в своем доме, ходила в школу и влюблялась в голубоглазых эндерианцев. Подарки к Рождеству и открытки в день рождения. Спасибо. Кей, мы пытались тебя выдернуть. Очень сильно пытались. Особенно... Не трогай мою мать. Она умерла три года назад. Отказалась от Атана. Знала, откуда деньги. Прости, но я ждал четыре года. Маленький мальчик, верящий в обещания взрослых. «Не мучай меня, Кей!» – прошептала Лика. «Ты ждал сорок лет, чтобы нанести визит, и все для того... Нет! Ты помнишь нашу клятву? Я решил ее выполнить!» Сейкер рассмеялась, дрожащим вымученным смехом. «Каждый, кто виновен, будем жить, пока не отомстим. Кей, Сакры больше нет! Не Сакра сожгла наших отцов!» Женщина со второй планеты Шидара присела на кровати. Сухо спросила, «Кому ты собрался мстить?» «Жизни?» Я пришла сюда потому, что ненавидела Империю. Но даже мафия — шестеренка в ее механизме. Грей мог бы стереть нас в пыль, но зачем Императору тысячи бешеных крыс вместо одного бешеного пса? Я говорю с ним каждый месяц, Кей. Баланс сил и доходов. Так заведено. У меня в руках ключ ко всем силам. Лика Сейкер молчала три секунды, потом сказала. «Мальчик, вероятность 70%. «Верно. Супер!» — с удовольствием произнес Кей. «Твои нейрончики все так же слажены. Мальчик!» Лика похлопала его по груди. «А я-то думала, что ты сменил ориентацию». «Благодарю». «Не за что». «Кто он?» «Я не отвечу. Пока. Ты узнаешь все». в свой час. Кей, никто не говорит со мной так. У меня есть это право, сестра. Дач, мы из разных родов. Мы из одной пробирки. 29% общих генов достаточно для родственных связей. Помнишь, ты спрашивала у матери, можем ли мы пожениться? Теперь мне не надо никого спрашивать, Кей. Женщина встала, прошла вдоль края площадки над мерцающей бездонной пропастью, склонилась над столиком с напитками. «Мне брют, Лика. Я помню. Я тоже разлюбила сладость». Сейкер вернулась с двумя бокалами шампанского, протянула один кею, спросила. «Хочешь, я пройду Атан? Моя матрица снята в 22. Я была очень хорошенькой девчонкой». «Для всего есть свое время, Лика». Понятно? Сейчас время вспоминать старые клятвы. Не извиняйся, Кей, ты этого не умеешь. Что тебе нужно? Ты поможешь мне без условий? Да. Кей Дач присел, сделал глоток шампанского. Лучшее оружие и броня, какие есть в галактике. Вся ваша информационная сеть, сориентированная на мои цели. Бойцы, способные противостоять Меклонсу. И никаких вопросов. Сейкер молчала очень долго. «Ты получишь все, Кейдач. Тогда иди и запускай машину. Я должен знать местонахождение Изабеллы Каль, заместитель командующего службы имперской безопасности на Инсидиосе. Она использует корвет-службы с бортовым номером, начинающимся с шестерки. Ее поддерживали имперские десантники из группировки Лимака, базирующиеся на Догаре. С вероятностью 57% она на Дагаре. Каль бросила десяток десантников на смерть, хотя на корвете был меклонец и механистка, перестроенные для оперативной работы. Два к одному инцидиоз. Она оставила на смерть булл рядового сотрудника с инцидиоза. Мне не нужны твои догадки, Лика. Точная информация. Ты сталкиваешь нас с армией ИСИП? Да. «Хорошо», — сказала Сейкер. «Подожди здесь». Кей засмеялся, ставя бокал на пол. Уйти с площадки он мог только в Атан, на терру Когда через полчаса Лика вернулась, он уже спал. «Ты всегда был толстокожей акулой», — сказала Сейкер, ложась рядом. «Хап, и на боковую». «Акулы не могут остановиться даже для сна», — неожиданно ясно ответил Кей. «Они спят на ходу». «Тогда поцелуй меня во сне. Будь хорошим». «Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать», — поворачиваясь, — сказал Кей. «Ты не умеешь ни того, ни другого дать». «За меня плачут звезды». Ранним утром Кей разбудил Томми, заставил быстро умыться, поесть и потащил к выходу из подземного комплекса. На входе дежурили несколько человек, но инструкции уже были получены. Их провели на флайерную площадку, и Кей выбрал стандартную имперскую модель. Кей не стал рисковать, взлетая из каньона на ручном управлении. Он доверился автопилоту, который явно программировал человек со вкусом. Вначале флайер поднялся до уровня плато, потом описал круг над скалами, в недрах которых они были совсем недавно. «Кей, а кто они такие?» – спросил томи Когда твои дружки на мотоциклах потрошили очередную квартиру, кому шли 25% выручки? Старшему района. А он кому платил? Мальчик пожал плечами. Так вот, здесь, в этой дыре, вершина пирамиды. Флаер лег на курс. Потянулись каменистые холмы при ярком свете белого солнца, утратившие все свое недавнее очарование. Они не особо прячутся, сказал Томи. Кому надо о них знают, но у планетарного правительства свой интерес у императора тоже. Тми прижался лицом к стеклу. под ними уже тянулись заселенные районы, квадратики полей, редкие усадьбы, аккуратные ниточки дорог. Я и вправду встречался с Грэем, спросил он. Да, кажется, что-то там углядел. «Ничего. Просто я никогда не летал на флаере».